Глава 16. Май 1933 года. Мысль о том, как повлияли мои действия на жизнь в стране, захватила меня. К сожалению, сравнить, как могло бы быть, если бы не мое вмешательство, мне было сложно. Но не знаю я историю своей страны досконально. Лишь какие-то знаменательные даты, да и то до них еще дожить надо. Но все же было интересно, что из начатых мною дел еще продолжает жить, а что потихоньку убрали под сукно. Пусть не все я смогу оценить, но хоть что-то мне было доступно. Так, нормы ГТО, которые я предложил несколько лет назад, не только существовали и дальше, но и были распространены на все население. В нашем институте, к примеру, тоже они были. Все как положено по нормативам для разных ступеней, с присвоением грамоты и значка и даже небольшими бонусами за достижение высших ступеней в этом направлении. Курировал ГТО Всесоюзный совет физической культуры. Он же и дорабатывал комплекс, утверждал новые нормы для разных слоев населения и имел фонд для вознаграждения, отличившихся особо сильно, поставивших какой-нибудь рекорд по стране, например. Сестренке Настя, эти нормы давались с трудом, и когда она узнает, что идея была моей, боюсь мне не избежать недовольных взглядов с ее стороны. Однако начинал я не с ГТО, а с самолетов. Сейчас я к ним не отношусь и потому почти не в курсе, как идут дела в этой отрасли. Ясно лишь одно — авиация в прямом и переносном смысле на взлете». Это и по песням на параде было понятно, уж что говорить о первом парадном пролете новейших самолетов над Красной площадью. Ну, а детали я решил узнать из журналов. Гражданская авиация, техника молодежи, военный вестник. Их вполне было реально и заказать через почту, и найти в общественной библиотеке. Заказывать я не стал, а после работы отправился посетить «Храм знаний». «А здесь оживленно», — с удивлением прошептал я себе под нос. У стойки библиотекаря скопилась огромная толпа. В основном студенты, но хватало и взрослых людей, гораздо старше меня. Школьников было меньше, но и они присутствовали. Как-то я упустил тот момент, что в нынешнее время, когда нет интернета, библиотека — основное место для получения информации. Здесь были и инженеры, пришедшие не только почитать научную литературу, но и тематические журналы, и профессора университетов. Хватало рабочих, повышающих свою грамотность на вечерних курсах. Были и любители просто почитать, но таких было меньше. Конец весны, сейчас самая горячая пора для студентов и всех учащихся. Вот и попал я в людскую пробку аж на три часа. Все столы в библиотеке были заняты посетителями, ведь далеко не любую книгу можно было взять с собой. Я уж стала опасаться, что нужных мне журналов не найдется, и так почти и получилось. «Заняты все», — устало ответила мне девушка-библиотекарь. «Вон, к третьему столу подойдите», — махнула она рукой. «Как товарищ дочитает, у него возьмете, или присоединитесь к нему». Я посмотрел в указанную сторону и увидел сидящего на углу стола рабочего. Одет он был в застиранную серую рубашку, черные брюки со следами машинного масла на них. Под ногтями даже с моего расстояния можно было заметить грязь. Или скорее то же масло, которое не так-то и просто смыть. Рядом с ним сидела девушка-студентка, обложившаяся какими-то книгами и занявшая большую часть стола. «Здравствуйте, товарищ», — подошел я к мужчине. Тот поднял на меня взгляд, все еще мыслями пребывая в журнале. Но вот словно очнулся и понял, что я жду, пока он представится. «Михаил», — протянул он мозолистую руку, — «Сергей, мне сказали, что все журналы по авиации заняты. Вы еще долго будете читать?» «Да я тут», — почесал он в затылке. А что ты ищешь-то? Может, я помогу? Я их почти все уже прочитал. Невольно мы разговорились. Так я узнал, что Михаил тракторист, а сейчас подал заявку на перевод в авиационный завод. Но это много кто делает. Авиация сейчас очень популярна. Вот только ему его прошение одобрили, и уже через два дня мужику выходить на первый рабочий день. А он подавал-то чисто на спор. По пьянке с мужиками из своего села поспорил, а вон оно как вышло. Вот и сидит, разбирается в технике. Пока говорили попутно и про то, как самолеты развились у нас в стране, узнал. Приборная панель теперь стала очень развитой, а не как была чуть больше десяти лет назад. И высотомер в каждом аппарате имеется, и уровень топлива, и горизонт и куча всего иного, ставшего уже стандартом для техники. Моделей самолетов тоже стало в разы больше. А вот ахиллесова пята для нашей страны у них осталась та же. Недостаток моторов собственного производства. Самолетов в стране нужно больше, чем способны производить двигатели и наши заводы. Те двигатели-то ведь не только в авиацию идут. Они вообще на данный момент довольно универсальны. Это позже различие между двигателем к трактору, автомобилю и самолету станет разительным, хотя и сейчас уже есть чисто авиационные движки, это которые с внешним охлаждением от набегающего потока воздуха. Вообще, этот зверинец бы уменьшить, тогда и чинить его проще бы стало. И одно дело выпускать запчасти к одной, двум, ну, трем моделям, и иное, когда их десятки. Я вроде что-то подобное упоминал, когда меня последний раз Баранов звал на конференцию по развитию авиатехники, но уже не помню, было ли точно это. С темы самолетов мы как-то незаметно перешли к развитию колхозов. Сам-то Михаил хоть и из села, но вот работал именно трактористом на МТС, машинно-тракторной станции, которая как раз целых пять колхозов вокруг и обслуживает. Вспахать поле, отремонтировать колхозный грузовик, проложить через лесок дорогу, чтобы сократить путь — все к ним шли. Вот он и рассказывал, как в тех колхозах люди живут. Мельком и про другое мое начинание в разговоре было упомянуто — контейнерные грузоперевозки. Ох, и ругался председатель, когда трос на стреле крана лопнул, и контейнер упал. Груз побился. Да это ладно, махнул рукой Михаил. Покорежила контейнер, а главное пломба сорвала. Он чуть за сердце тогда не схватился. Это ж сколько ему доказывать, что он не вор и не виноват в случившемся? А нам тоже Марокко, просто наше МТС меняло. Не в первый раз он лопается. Думали уж проклят тот кран, что ли, рассмеялся мужик. А на самом деле, — заинтересовался я, — партия бракованных тросов пришла. Не держали они нагрузку выше стандарта, а председатель все норовил побольше в тот контейнер запихать, вот и... И зачем больше, — не понял я. Так он не зря за сердце хватался, — усмехнулся тракторист. У него подельники были на приемке. Что по документам в контейнер влезает, то отгружали, а остальное себе. «Распродадут излишек, и председателю его долю потом отправляют». Я лишь удивленно головой покрутил. «Нет, я понимал, что пломбирование контейнеров не панацея. Еще когда предлагал эту идею, считал, что народ придумает, как ее обойти. И вот оказался прав». «С Михаилом мы расстались добрыми знакомыми». Он еще сильно удивился, когда узнал, что я аж глава института и со многими конструкторами самолетов лично знаком. Выяснилось это для Михаила, когда я попросил мужика передать привет Туполеву при случае, к которому на завод он в итоге был определен по его заявке. А с журналами я все же ознакомился. Но после разговора с Михаилом, а до этого стояния в очереди, времени у меня осталось немного так что лишь пролистал до да картинки посмотрел. Но все равно главное я получил. Узнал, как живут мои начинания. Осталось лишь поинтересоваться, как там институт прогнозирования, но что-то я сомневаюсь, что смогу так же легко узнать об их деятельности. Да и стоит ли? Вот уж что точно не прикрыли, а продолжают развивать, так это его. После того, как узнал, что моя деятельность не прошла даром для страны, у меня словно открылось второе дыхание. Одно дело, когда работаешь и не видишь результата, и совсем иное, когда твои действия улучшают быт людей, делают что-то лучше. До конца месяца мы допиливали морозильные установки в передвижном варианте. Делали не только документацию по проекту, но и старались начертить технологические карты для массового производства. Для чего очень плотно сотрудничали с теми заводами, которые поставили нам детали для прототипа. Уточняли их производственные мощности, какие станки они использовали, сколько сырья ушло на детали, в какую цену все вышло. Мелочей много, но из них постепенно вырисовывалась картина стоимости конечного продукта. И не только в единичном экземпляре, но и при переводе на массовое производство. С мини-трактором пока ничего нового не было. Там все шло своим чередом, а вот наших аграриев пришлось загружать новой задачей. Данные о теплицах у них будут не раньше первых всходов, а потом нужно ждать и вообще конца лета, чтобы набрать хоть какую-то статистику. Вот чтобы люди без дела не сидели, я и дал им задание собирать данные об урожаях разных культур, не только зерновых, в разных географических условиях. Пускай статистику собирают, это дело в нынешнее время очень небыстрое, Зато потом можно будет на основе этих данных строить теории о выращивании разных злаков, овощей и, может, даже фруктов в наших условиях. Заодно и просчитают необходимый температурный режим теплиц для разных растений, нужную влажность, освещение и тому подобное. Тогда и их выкладки станут более весомыми, а результаты очевидными. Дома все тоже шло отлично. Лёше исполнился годик, по этому случаю собрались всей семьей, даже Людина мама пришла. Сына не заваливали подарками, время не то, да и возможности. Но машинку-грузовик от Ильи Романовича он получил. Мои родители подарили одежду на вырост, а я для Лёши сделал качели. Подвесил на верёвках доску в проёме коридора. Ходить стало не очень удобно, и когда мы все были дома, она обычно цеплялась за гвоздь, чтобы не мешала. Зато когда Люда с сыном оставались одни, эти качели, по рассказу жены, очень помогали занять ребенка. И последним важным событием в конце весны стало посещение мной нашей кооперативной квартиры. По некоторому размышлению я решил, что смысла и дальше скрываться от бывших коллег по институту прогнозирования нет. И даже заранее подумал, что буду отвечать на вопросы о своей смерти и внезапном воскрешении. Поэтому в конце мая, в воскресенье, чмокнув Люду в щеку, я отправился к построенному год назад силами моего бывшего института дому. Изменения я увидел еще на подходе. Придомовая территория была убрана от строительного мусора и даже были посажены кусты будущих деревьев. Ты тротуар замостили собственноручно изготовленной плиткой. Такую идею я тоже высказывал, когда шла стройка, и было приятно увидеть, что люди ее не забыли. Оценили и воплотили в жизнь. Сейчас же под окнами дома две незнакомые девушки копались в земле, по всей видимости, сажая цветы. Меня заметили, но не обратили внимания. Зайдя в подъезд, я никого не встретил и спокойно поднялся на второй этаж, где я открыл дверь в свою квартиру. Там было пыльно и пустынно. Буквально голые стены, даже обои не поклеены. Но это и не удивительно. Через стенку я слышал, как кто-то стучит молотком, а в подъезде пахло краской. Жильцы активно проводили косметический ремонт, наконец получив на это разрешение. Оценив предстоящий фронт работ по приведению квартиры в жилой вид, я вышел на лестничную площадку и буквально нос к носу столкнулся с Игорем, аналитиком из института. Несколько секунд ступора, у парня слегка расширились от удивления глаза, после чего я услышал вполне мной ожидаемое «Сергей, ну ты же умер!» «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — рассмеялся я. «Но как? Я на твоих похоронах был!» «Тело мое видел?» Отрицательное покачивание головой в ответ. И что вам сказали? Прежде чем выдавать свою версию, решил я уточнить. Мало ли, что наши безопасники сами от себя тогда придумали. Что произошел несчастный случай, протянул парень. Верно, кивнул я. Вот только я не погиб, а ненадолго память потерял. Тогда же не только я пострадал. Неразбериха была, скорая быстро всех в больнице развезла. У того парня, за которого меня приняли, сильно лицо пострадало а в остальном мы с ним очень похожи были. Ну а я, когда пришел в себя, поначалу ничего не помнил. Такое, говорят, бывает, амнезия при черепно-мозговой травме. А у меня не первый раз уже голова страдает. Ну а когда я на поправку пошел и все вспомнил, вы меня уже и похоронили. — И как ты теперь вернешься? — Нет, — покачал я головой, — другую работу нашел. — Да и у вас, как я слышал, все хорошо идет. — Ну да, Анна неплохо справляется, — машинально кивнул Игорь. — Ну вот, зачем мне тогда ее сменять? Документы мне восстановили, а сейчас вот я решил посмотреть, что с моей квартирой. Мы еще немного пообщались, после чего разошлись по делам. Я спешил домой поделиться с Людой своими мыслями о будущем ремонте, а Игорь... Чувствую, он свои планы и поменять может. Впрочем, для меня это сейчас не важно.